Я щелкаю в кармане выключателем тихофона, и голос учителя исчезает. У кого такого аппарата нет, те продолжают слушать, а я в тишине спокойненько занимаюсь своим делом. Другой пример. Я вхожу утром в класс, Зинка Фокина налетает на меня и тут же начинает читать мне нотацию. Я спокойно щелкаю в кармане рычажком и выключаю голос Фокины на весь день.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 Но ни одно из них, конечно, не захватило меня вот так по-настоящему, как желание превратиться из человека в воробья. Итак, когда я скомандовал кости начали и зажмурился, я решил, что не открою глаза до тех пор, пока мне не покажется, что я уже превратился в воробья. Я сидел на лавочке, не шевелясь, не отвлекаясь, не размышляя ни о чем постороннем и думал только об одном – как бы мне скорее превратиться в воробья?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 и про двойку, и про арифметику, и про Мишку Яковлева. Но я старался обо всём этом не думать. Я считал, что если уж я решил твёрдо превратиться в воробья, то и думать надо только исключительно о чём-нибудь воробьином. Через некоторое время я заметил, что у меня в голове наконец-то вместо человеческих мыслей стали появляться нечеловеческие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 Сижу я на лавочке с закрытыми глазами, по телу у меня мурашки, словно сумасшедшие носятся, как ребята на большой перемене. А я сижу и думаю, и интересно, что же означают эти мурашки и этот овёс? Мурашки – это ещё мне понятно. Это я, наверное, ноги отсидел. А при здесь овёс? Я даже мамину овсяную кашу на молоке с вареньем и туел дома всегда без всякого удовольствия. Почему же мне...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 «Я распустил свои крылья! Я выкатил грудь! Я повернулся в сторону Кости Малинина и замер с разинутым клювом!» Мой друг Костя Малинин продолжал сидеть на лавочке, как самый обыкновенный человек. Косте Малинину не удалось превратиться в воробья. «Вот тебе рад!»